20. Только-только разобрали наши вещи и начали обсуждать дальнейшие планы на день, как в комнате зазвучало объявление. Всем прибывшим для поступления в Московскую Академию Магии и Высокого Волшебства. Голос шёл словно бы ото всюду и не откуда конкретно. Просьба выйти из своих апартаментов и прослушать важное сообщение от официального посланника. Повторяю, всем прибывшим Мы с сёстрами переглянулись. Вот только стоило запланировать поход по магазинам, проворчала Хильда. Мы всё равно много бы не потратили, напомнила Вилли. Нам нужно купить только самое необходимое из списка рекомендованных вещей и ничего лишнего. На князь же нам нормально так подъёмных дал. Нормально, в понимании сестры. Это было аж тысячи рублей именным векселем, почти трёхмесячное жалование Райнхарда. С одной стороны, конечно, хорошо, но с другой, на троих человек, да на неопределённое время, как бы ни на все 3 года обучения. Кот наплакал да и только. Конечно, академия, на получаемые взносы, обеспечивала своих студентов всем необходимым, да и личных сбережений у нас теперь хватало. Но, как говорится, мало ли что. Экономия, строго сказала Вилли, строгая экономия. Мы вышли из апартаментов на внешнюю террасу и посмотрели вниз, ещё посланцы академии. Однако внизу было совершенно пусто. Но как только собралось приличное количество народа, вода в фонтане в центре атриума забурлила, а затем с силой ударила вверх. Мощный водный поток сложился в громадную человеческую фигуру, которая почти доставала макушкой до стеклянного потолка. Третий ранг, авторитетно заявила Мина, в одинокий голем. Аня, элементаль, усомнилась Хельда. Ты чего, сестрица, совсем ку-ку? Элементаля потом ещё изгонять, и он тут всё водой зальёт, а голема можно и постепенно ослабить. Это кто тут ку-ку? Блондинка мгновенно сгробастала пискнувшую сестру. Шикнул я на них. Слушайте. И правда. Тут же послышался голос, снова идущий ото всюду сразу и не откуда конкретно. Вряд ли это было чистое заклинание. Скорее уж система артефактов. Мы рады приветствовать всех, кто в этом году решил поступить в Московскую академию магии и высокого волшебства. Торжественно произнёс: "Ну, пусть будет водяной голем. Не будем скрывать, отбор будет строгий, поэтому пройдут не все. Через 2 дня начинаются вступительные испытания. С понедельника по пятницу пройдут теоретические экзамены. Их расписание будет вывешено на главной информационной доске гостинного двора". Для подготовки к ним всем абитуриентам с сегодняшнего дня будет открыт доступ к библиотеке Ивана Грозного. В субботу каждый из вас пройдёт комплексную проверку на соответствие указанному магическому рангу. А в воскресенье пройдёт финальное испытание, где вам придётся показать всё, на что вы способны, если хотите остаться в живых. И до встречи в стенах академии. Водяной голем потерял человеческие очертания и начал стремительно уменьшаться в размерах. пока в центре Атриума не остался самый обычный, хотя и достаточно крупный фонтан. Вилли одобрительно присвистнула, оценив филигранность исполнения заклинания. Атриум практически не забрызгала, что при разворачивании голема, что при его сворачивании. «Остаться в живых!» — передразнила посланника Хильда. «А они умеют обнадёжить». «Да это же для красного словца!» — отмахнулась Вилли. «Ну так что, в библиотеку?» Возражения не последовало. Я себя особым книгочеем никогда не считал, но тут даже мне стало интересно хотя бы краем глаза взглянуть. Всё-таки библиотека Грозного одна из крупнейших в Европе, да ещё и с кучей раритетов. Не оригиналов, разумеется. Почти всё это были уже поздние печатные копии. Но и то хлеб, а то большая часть старых европейских библиотек сейчас либо под замком в частных коллекциях, либо утеряны. Учитывая, что естественных месторождений праха в Европе мало, воевали там, как ни странно, всегда более ожесточённо. У русских внутренние тормоза достаточно рано развились, потому как при высокой плотности магов и относительной доступности праха превратить цветущее княжество в выжженную проклятую пустыню дело пары лет. Быстро собрались, спустились вниз и перво-наперво ознакомились в холле с расписанием экзаменов. Ничего необычного, в общем-то. 5 дней, 5 экзаменов. Словесность, математика, литература, история и иностранный язык на выбор. Начало экзаменов в 10:00 утра, длительность 5 часов. Заодно заглянули к многочисленным регистраторам, заполнив кое-какие документы на поступление, указали желаемый иностранный язык для экзамена. Мы, естественно, выбрали саксонский. Приложили рекомендательные письма, получили призрачные браслеты на руку. в качестве универсального пропуска на территории гостинного двора и близлежащих учреждений. И отправились в библиотеку. До библиотеки дошли быстро, минут за 15 неторопливой прогулки. Благо, что она располагалась здесь же в Китай-городе. Сёстры по дороге осторожно ковырялись в выданных пропусках-браслетах, аналитическими чарами и обсуждали их структуру. Я им не мешал, но и не помогал, хотя с чем-то подобным в будущем сталкивался. По сути, нам на руку посадили комплекс чар, который при нужде разворачивался в полупрозрачный золотистый браслет с гербом Академии и мог взаимодействовать с различного рода артефактами. Штука эта была, в общем-то, совершенно безобидная и должна была рассеяться сама спустя примерно неделю. Ну то есть после того, как мы поступим или не поступим. К тому же сложность зацикленных чар не позволяла воткнуть туда ни следящие, ни еще какие-либо магические довески. не предусмотренное изначально. Тем более, что я уже и так знал, как развеять эти чары. И не с таким приходилось сталкиваться, да. Только никакой необходимости я в этом пока что просто не видел. В библиотеку мы попали беспрепятственно, при том, что, насколько я знал, даже графы могли ждать очереди в месяц-два, чтобы попасть сюда. Конечно, открыта была только публичная часть, без самых редких, интересных, но ну и, естественно, опасных экземпляров, но и то хорошо. В общем, так. Вилли окинула высившиеся вокруг книжные стеллажи хозяйским взглядом. Вы как хотите, а я теперь буду жить здесь. Хельда, а ты чего хочешь поискать? По стихийной магии чего-нибудь глянуть бы. А то ж помнишь, как у нас дома, ответила блондинка, зажав себе двумя пальцами нос и гнусаво произнесла. По её лику нет острой надежды в заклинателях воевать не с тварями, а с людьми, той стихийной магии достаточно знать самые основы. Фу. Не плюйся, а то нас отсюда живо выгонят, напомнил я. Хотя Хельда, конечно, и права. Чистой стихийной магией последние лет 100 Винтеры откровенно пренебрегали. Для использования мощных заклятий требовалось целенаправленно растить мага-стихийника. Самые простые чары можно было спокойно применять и так, а заклинания средней мощности считались не слишком актуальны. Стихийная магия это всё-таки в первую очередь боевая а не охотничья магия. И в ремесле, и гирей она могла пригодиться только против больших скоплений тварей или при угрозе потопа. Да, когда-то иметь нескольких стихийных магов в качестве мощных единиц огневой поддержки считалось хорошим тоном в клане. Но в те времена существовали и специальные клановые алхимики, теоретики, изыскатели, артефакторы и целители. Но когда винтеров осталось слишком мало... многим пришлось пожертвовать, сосредоточившись на самом главном. Увы, ни о какой исследовательской или производственной деятельности даже думать нечего было. Развитие клана остановилось, а взамен мы получили практику подготовки штучных универсальных бойцов. Изначально считалось, что егеря универсальны в плане противостояния различным гейстам. Но, как выяснил лично я, методика Винтеров, пусть и в сжатом виде, позволяла готовить и хороших солдат. Мы разделились. Хильда и правда пошла в сторону стеллажей раздела стихийной магии. Вилли отправилась шерстить свежие подборки Джейн, ну а я решил посмотреть что-нибудь в разделе демонологии. На удивление, я почти сразу же нашёл книгу, что меня заинтересовало — Симоникон. Причём явно довольно полная версия. Даже несмотря на то, что из публичной версии вырезали кучу всего. Ну а в остальном, именно что полная книга, а не просто пара цитируемых страниц. Никогда не был особо силён в шумеро-аккадской или хеттской мифологии, и это ещё мягко говоря. А было бы интересно поискать что-нибудь о той же Хеттдому. Всё-таки почему она, и какого хрена это была именно она? Либрия что, не смогла вытащить кого-то менее древнего? В конце концов, где Урал или Новгород, и где хеттское царство? Зачем это мне? Но наводка на ячейку уравнителей, что наступило на ногу князю Печоры, это дорогого стоит. Конечно, его ищейки сами наверняка уже сложили два и два, то есть ближневосточное происхождение демона. И что вызвать его мог, соответственно, кто-то имеющий отношение к конной местности. Привезли откуда-нибудь из Сирии или Килики некий проклятый артефакт, а то и чем Деф не шутит настоящий саркофаг. Но вдруг я и своим умом до чего-нибудь дойду. В факте я тоже ищейкой был не из последних. Правда, пока я возвращался в читальный зал, то снова отвлёкся, уцепившись за довольно приметный корешок с золотистыми саксонскими буквами. Кодекс Дер Хенкер. Кодекс Палачей. Наверное, самое известное сочинение о заклинателях тварей и одна из любимых книг у нас в семье. Читаешь, и между приступами смеха удивляешься, как это ещё заклинатели не правят миром, если они такие злобные и сильные. А вот по соседству с ними обнаружились книги и поинтереснее. Перечень проклятых мест Африки, Список ингредиентов из гейстов получаемое и в алхимии используемые. Монстра маре нострум. Ого, даже Танец аувкнохан есть, причём полная версия. Хотя и совершенно новый репринт. Вот это я даже почитаю, пожалуй. Танец на костях мне до этого только в отрывках и попадался. Я вывернул с пачкой книг под мышкой из застеложа и Е2 успела избежать столкновения. Вот как велик шанс столкнуться с другим человеком в практически пустой библиотеке. Ведь мы сюда пришли едва ли не первыми из числа других абитуриентов. Как выяснилось, довольно высокий. Примерно как и шанс столкнуться на улице с гренландским кракеном. 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Я едва не налетел на невысокую девушку, уткнувшуюся в книгу и целиком погружённую в чтение. Только чудом смог с ней разминуться. А она, что самое характерное, даже не отлипла от своего, без сомнения, увлекательного чтения. Вот и так. Вторым чудом было то, что я всё-таки не выругался вслух. Девушка невозмутимо приподняла книгу, пропуская меня. И я прочитал её название. Вот это уже стало последней каплей. Фаменко Поморщился я. Лучше уж народные сказки почитать, чем этого шарлатана. Его идеи неортодоксальны, невозмутимо произнесла девушка, пальцем поправляя очки в тонкой оправе. Но любопытны. К тому же он провёл серьёзную исследовательскую работу. Да уж, особенно когда писал Ars Nova Goetia. Как там Барселион, 84-й Герц той стороны. Облик его невыразим и бесформенен. Он восседает на стальном диване, властвуя над ленностью и праздностью, в числе его символов жареный картофель и животный жир. Серьёзно? Возможно, тут неточность в переводе с древнеарамейского. Любительница бульварного чтива, маскирующаяся под серьёзную литературу, слегка поразовела и наконец посмотрела на меня. Невысокая, стройная, длинные белые волосы, не седые, а именно белые. собранный в простой хвост. Глаза голубые, черты лица правильные, утончённые. Кто-то из старших кланов, судя по одежде, возможно. Тёмно-серые платья с металлическим отливом явно не дешёвые. Но где же тогда положенная свита? Книжные, даже вторые или третьи без свиты детей вассалов обычно не передвигаются. Но Фоменко она и правда зря решила почитать. Это же чушь полнейшая. Разве что А точно же. Его ведь ещё не разоблачили как шарлатана ЛЖ учёного. До этого ещё лет 5, так что он всё ещё довольно уважаемый учёный новой волны. Светлые волосы, мезокефал, атланта балтийский тип, высокий рост. Девушка чуть прищурилась. Красная радужка, вертикальный зрачок, мистические глаза заклинателей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы из числа потомков трёх кланов заклинателей. Белоу выглядит иначе. Европейские саммеры вымерли, а их русская ветвь тоже выглядит иначе. Винтеры. Белые волосы, голубые глаза. В тон ей ответил я. Предположил бы беловых, но температура воздуха вокруг вас чуть ниже, а характерные первые элементы беловых металл, а не лёд. По говору я бы предположил, что вы откуда-то из Белого союза, хотя есть и что-то северное. Пожалуй, не угадаю, в отличие от вас. Конрад Винтер, сын графа Винтера к вашим услугам. И правда не угадаете, вежливо улыбнулась девушка. Эйла Валканин, младшая дочь барона Валканина. Наш род не очень известный или древний. И да, я действительно из Белого Союза. Всего лишь младшая дочь барона, но раз приехала поступать в Москву, то значит род весьма обеспеченный. Наверняка кто-то из молодых кланов, не старше 100 лет. Но кровь сильная раз уже на внешности начала отражаться. Изменение цвета волос или глаз это одно из самых характерных проявлений. Мне казалось, что заклинатели специализируются на борьбе с гейстами, а не на демонологии. Хейла явно привычным жестом поправила очки. "Но вы, оказывается, знакомы с работами профессора Фоменко? Он такой же профессор, как я Сапожник", усмехнулся я. "Подождите, несколько лет ты непременно услышите, что диплом у него поддельный". Ранка бессовестно завышен. Смоленского он от родес не покидал и ни в какие экспедиции не ездил. Расстояние от египетских пирамид до северного полюса и от северного полюса до стоунхенджа он измерил портновским сантиметром на глобусе. Валканин не удержалась и хихикнула, но почти сразу же приняла серьёзный вид. Что ж, тогда последую вашему совету. Девушка вернула книгу на полку и посмотрела на меня. А что вы порекомендуете? На самом деле, я тоже не слишком селён в демонологии, признался я. Но тут, смотря что вас интересует. Договоры с демонами, Элас сжала губы. И как их расторгнуть? Если ничего не заключать, то и расторгать будет нечего. Это, конечно, замечательно, но что если договор уже заключён? Убить демона, если он слаб, пожала плечами. Изгнать его на ту сторону, если он силён. Что, в общем-то, одно и то же. Ведь придётся уничтожить физическое воплощение демона в нашем мире. Но тут, конечно, стоило бы поговорить с моей младшей сестрой. Она куда начитаннее меня. Если хотите, могу познакомить. Была бы весьма признательна, уважительно склонила голову Валканен. Но будет ли уместно написать вашей уважаемой сестре? Где-то поблизости раздался подозрительно знакомый писк. О чего ей писать? Она здесь, в библиотеке. Спустя пару минут я безошибочно вышел в лабиринте стеллажей к месту очередного дорожно-библиотечного происшествия. Правда, в отличие от меня, вилли всё же в кого-то врезалась. Прошу простите, но взор мой застит свет, а быть может, то были происки летнего двора. Голос был незнаком, но определённо принадлежал девушке. Да ладно, ничего страшного же. А вот эту жизнерадостную щебетуню я уже знаю. Вы невероятно великодушны, леди Вельгельмина. Впрочем, чего ещё ожидать от столь верного паладина зимы. Всё-таки вы не побоялись протянуть мне руку помощи в столь трудный миг жизни. Ну, споткнулась, с кем не бывает. А, это было не просто спотыкание. Это был прямой акт агрессии летнего двора в мою сторону. Ну, как вариант, да. Разумеется, леди Вельгельмина нет предела подлости и мерзости наимитов лета. Да вообще. Вышел из-за очередного стеллажа и обнаружил двух ползающих по полу девушек. Одна из которых была моей младшей сестрой, а вторая была мне незнакома. Что за шум? проинтересовался я. Незнакомка пискнула от неожиданности, попыталась вскочить, врезалась в стеллаж, из которого вывалился здоровенный старый фолиант. Я поймал его буквально над её головой, а затем вернул на место. Тяжёлый собака. Осторожнее. Канрад, познакомься. Жизнерадостно произнесла Вилли. Это Эля. Мы с ней тут подружились уже. Девушка выглядела не моей ровесницей, а сверстницей Мины. Лет на 14, на вид не больше. Невысокая, даже ниже не особо рослый Валканин. Сероглазая и светловолосая. Платье вот у неё, конечно, приметное, чёрное до да пят и жутко старомодное, хотя и вычурное, или потому и вычурное. Канрад Винтер, сказала девушка. «Я думал, ты старше, но зато у тебя оба глаза и обе руки на месте. Кажется, моё внутреннее око затуманилось». Я недоумённо моргнул. «Меня зовут Регина Франческо Сюануквиль II. Кёниген Дер Райтшлюз Цу Иммер Нахтрейх». «Королева приговора из империи, где всегда царит ночь?» — улыбнулся я. «Звучит солидно. А как по-нашему?» «А, вы знаете, Саксонский», — грустно вздохнула девушка. Но это тогда не интересно. Эльмира Юсупова, я. Здравствуйте. Ага, удивилась стоящая рядом со мной Эйла. Неужели из тех самых, из князей? Ай, нет, Эльмир замахал руками. Моя мама графини из Рязани. Мы из младшей ветви рода. Я не княжна. Так что давайте без лишних церемоний, хорошо? Но ну, полагаю, что это решать всё-таки лорду Винтеру, заметила Валканин. «Винтеры, хотя и являются графами, но они из древнего герцогского рода, и по родовитости не уступают большинству князей конфедерации, поэтому формально должны считаться старшими среди нас». «Давайте и правда без лишних церемоний», — кивнул я. «Мы не слишком большие поклонники и ценители скрупулезного следования этикету». «Ура!» Негромко, но в библиотеке же всё-таки, — проликовала Мина. «Эля, а что это всё-таки было-то?» Сестра скорчила предельно серьёзную гримасу и многозначительно помахала руками, изображая нечто претенциозное. "Ну, это я в образе", безмятежно ответила Эльмира. "Ясно", сказала Вилли. "А зачем?" "Так надо", многозначительно ответила девушка. "Ничего не поняла", заявила сестра. "Но очень интересно. Пойдёмте где-нибудь сядем". Девчонки быстро перезнакомились между собой. Вилли, ожидаемо, завладел вниманием своих новых подруг и повела их к столам для чтения. Но я просто держался чуть позади. И когда нам от одного из столов помахала Хилда, я даже не удивился, обнаружив рядом с ней Ольгу Романович. Какова вероятность встретить на улице? Наверное, мне пора бы освежить свои познания на предмет борьбы с кракенами, да? Посмотрите, кого я тут встретила. Блондинка иронично покосилась на Романович. Оказывается, принцесса тоже учится. Здесь хорошая библиотека. Красноволосая дружелюбно улыбнулась. Изовите меня, пожалуйста, просто Ольга. Я не очень люблю все эти придворные церемонии. Надо же, какое совпадение. Мы тоже. Ага, мелкая. Да ты со словом. Всем привет. Будем знакомиться. Я скупка кивнул Романовичу и отошёл чуть поодаль, вроде как чтобы не мешать общению новообретённых подружек. Принцесса, как мне показалось, проводила меня слегка грустным взглядом. Кажется, она уже почувствовала, что я к ней отношусь без особой приязни. Стоило только мне занять место в уголке, как поблизости раздался тихий вздох. Помешал, спросил я. Если вы здесь, чтобы читать, то нет. Послышалось из-за массивного магического светильника, оформленного в виде напольного канделябра. Из тени в небольшой нише показалась уже очередная на сегодня девушка. На этот раз для разнообразия с карими, почти до янтарной желтизной глазами и длинными и сине-черными волосами. Судя по лицу, с изрядной примесью азиатской крови. Но я бы сказал, что внешне она походила скорее на римлянку или иберийку. Мои сестры шумны, но безобидны, не сердитесь на них. Я и не сержусь. Я вообще редко сержусь, потому что добрая. Кандрат Винтер, сын графа Винтера, представился ей, соблюдая положенное вежливость. Анна Югай, нехотя ответила девушка, снова утыкаясь в книгу. Дочь Ванна Югая. Спасибо, поживаю я хорошо. Погода сегодня и правда хорошая. А сейчас я очень занятая, собираюсь продолжить читать книгу, если меня больше ничего не будет отвлекать. Прошу простить, госпожа. Я перешёл на корейский. Я вовсе не хотел вам мешать. Вы знаете этот язык? Анна проявила лёгкий интерес. И его в том числе Монстром Марен Ностром, Симоникон. Девушка прочитала названия книг у меня на столе. Занятно у вас интересы, сударь Конрад. Демонология. В том числе. А что читаете вы? Мне это, в общем-то, было не слишком интересно, но по соображениям вежливости и поддержания разговора, который всё равно вот-вот угаснет, можно и спросить. Почему бы и нет. Обычный ничего не значищий околосветский трёп. Югай подняла книгу, демонстрируя обложку. Чёрная стрела? Неожиданно. Я не искала здесь новых знаний, просто решила, что здесь будет спокойнее всего. Анна посмотрела на болтающих неподалёку девчонок и вздохнула. Ну, кажется, я ошиблась. Спокойствие вещь относительная, усмехнулся я.